Виктор Гюгон. «Последний день, приговоренного к смерти». Читает Константин Корольков. Объяснить происхождение этой книги можно двумя способами. Может быть, и в самом деле нашлась пачка листов пожелтевших и неровных, на которых записывались одна за другой мысли несчастного. А может быть, и «Встретился человек».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 Ум в плену у мысли, ужасной, жестокой, неумолимой мысли. Одна у меня только идея, одно убеждение, одна непреложная истина, приговорен к смерти. Что бы я ни делал, она всегда тут. Эта адская мысль стоит около меня, как свинцовый призрак, одинокая, ревнивая, отгоняющая всякое развлечение, стоит лицом к лицу со мною, несчастным, и теребит меня ледяными руками, когда я захочу отвернуть голову или закрыть глаза.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 обитую красную, как кровь материи, три ряда свидетелей с бессмысленными лицами, двух жандармов с обоих концов моей скамье и черные волнующиеся платья и голова толпы, кишащие в тени, и остановившиеся на мне пристальные взгляды двенадцати присяжных, которые бодрствовали в то время, как я спал. Я встал. Зубы мои стучали, руки тряслись и не могли найти платье. В ногах была слабость.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 Это было дыхание толпы в зале асизов. Я вошел. При моем появлении поднялся шум от оружия и голосов. Скамьи с грохотом задвигались, перегородки затрещали. В то время как я проходил по длинной зале меж двух масс народа, облицованных солдатами, мне казалось, что я центр, к которому стремятся нити, двигающие все эти лица с разинутыми ртами.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 золотой пыли. Судьи в глубине залы смотрели самодовольно, вероятно, от радости, что скоро покончат. Лицо президента, мягко освещенное отражением одного стекла, было как-то особенно добро и кротко. Молодой ассессор, почти весело пощипывая свои брыжи, разговаривал с какой-то молоденькой дамой в розовой шляпке, сидевшей позади него, очевидно, по протекции.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 Надежда заблистала во мне, как день блистал вокруг меня, и я доверчиво ждал приговора, как ждут освобождения из жизни. Между тем прошел мой адвокат. Его ждали. Он только что славный, с аппетитом позавтракал. Дошедший до места, он с улыбкой наклонился ко мне. «Я надеюсь». «В самом деле», — отвечал я, — облегченный, тоже улыбающийся. «Да», — начал он снова. Я еще ничего не знаю об их решении, но, вероятно, они отстранят при премедитацию и тогда только навсегда в каторжную работу. — Что вы, милостивый государь! — возразил я с негодованием. — Уж в тысячу раз лучше смерть! — Да, смерть! — а потом нашептывал мне какой-то внутренний голос. — Чем я рискую, сказав это?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 Влезая в нее, я случайно взглянул на площадь. «Приговоренный к смерти!» — кричали прохожие, бросаясь в карете. Сквозь туман, который теперь застил мне все предметы, я различил двух молоденьких девушек, следивших за мною жадными глазами. «Славно!» — сказала младшая, хлопая в ладоши. «Посмотрим через шесть недель». Три. «Приговорен к смерти».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 «Черная карета привезла меня сюда, в этот отвратительный беседр. Издали это здание, пожалуй, не без некоторого величия. Оно вытянулось на вершине холма, и на известном расстоянии сохраняет кое-что из своего прежнего великолепия. Смотрится королевским замком, но по мере вашего приближения дворец становится мазанкой. Отбитые зубцы оскорбляют глаз». Какая-то дряней бледности бледность тяготеет над этими королевскими фасадами. Скажешь, пожалуй, что стены заразились проказой. Ни оконных переплетов, ни стекол в окнах, одни толстые железные решетки, которым там и сям прилипло бледное лицо каторжного или сумасшедшего. Вот жизнь вблизи. 5. Не успела войти, как железные лапы овладели мною.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 тут кровь на дороге, жениться на вдове, быть повешенным, как будто веревка на веселице, вдова всех повешенных. Глава вора имеет два названия, сарбона, когда выдумывает, обсуждает, зачинает преступление, пень, когда палач ее отсекает, а то и водовильный склад, тростниковый кашемир, корзина тряпичников, врун язык. Потом везде, на всяком шагу, слова странные, таинственные, гадкие, грязные, взятый бог знает откуда. «Ле Толь» — палач, «Ля Кон» — смерть, «Ля Плекарде» — место казни. Ящеры и пауки какие-то. Когда слышишь этот язык, то воображаешь нечто грязное, запыленное, нечто вроде самого отвратительного отрепья, которое вдруг стали бы перетряхивать перед вами.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 И, описывая их, я развлекусь. А потом, что бы я ни писал, таким образом будет, может быть, не бесполезно. Этот журнал моих страданий час за час, минута за минуту, мука за муку, если только хватит сил моих довести его до часа, когда я физически буду не в состоянии продолжать его. это история моих впечатлений, по необходимости не оконченная, но по возможности полная, могут заключать в себе великое и глубокое поучение.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 Что ж мне-то в том, что эти строки могут быть некогда полезны другим? Что они остановят судью, вас судить, Что они спасут несчастных, невинных или преступных от той агонии, на которую я осужден? Мне-то что? Я-то что выиграю? Мне отрубят голову, пусть рубят и другим. Мне что за дело? Неужели вправду я мог думать о таких глупостях? Разрушать эшафот после того, как я войду на его подмостки? Прошу покорно. Большая надобность. Как? Солнце, поля, испечренные цветами, птицы, пробуждающиеся по утрам, облака, деревья, природа, свобода, жизнь — все это теперь не для меня? Боже мой! Меня спасите! Меня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 А жене тоже нечего горевать. Она в сию пору больна и как помешанная. Она тоже умрет, если только не сойдет совсем с ума. Говорят, что полуумные живучие, по крайней мере, не страдает ум. Она спит. Она все равно, что умерла. Но дочь, дитя мое, моя бедная малютка Мари, которая теперь хохочет, играет, поет и ни о чем не подозревает. Вот о ком болит мое сердце.